Метаться по бункеру охотника в поисках зеркала было бессмысленно. Шаман понимал это изначально, а Наташа поняла минут через десять. Наверняка хозяин убежища знал об особом действии зеркал на зараженных, а потому не держал в своем жилище опасные стекляшки. Вряд ли сам боялся в них отразиться. Скорее дело было в тех других гостях, побывавших здесь до шамана и Наташи. Тех, которые не сумели взять себя в руки – и сосредоточиться на желании остаться человеком. Поиски альтернативного выхода из ситуации также ни к чему не привели. Попытки смотреться в воду провалились, поскольку нормальных отражений в уцелевшей кружке или чайнике не получалось. А время между тем утекало, как все та же вода. Что оставалось? Только выбираться из бункера на волю и уже там искать решение проблемы. Попытка выломать люк за счет аномального прилива сил провалилась. Наружный засов и скобы были сделаны, видимо, из рессорных листов. Пришлось прибегнуть к довольно рискованному киношному способу – шарахнуть из автомата. Поскольку новичкам и дуракам везет, эксперимент обошелся без жертв. Несколько пуль ушли в рикошет, но отчаянного стрелка и его подругу не зацепили. А главное, удалось вышибить засов. «Вещь!» – шаман окинул оценивающим взглядом АКМ и обернулся к Наташе. Зря-то не взяла себе такой же. «Обойдусь!» – Наташа вручила шаманову брезентовую сумку на длинном ремне. «Здесь четыре этих... Э, коробочки с патронами». «Магазины, называются». Шаман повесил сумку через плечо. «Спасибо. За мной!» От грохота выстрелов бывшие пленники слегка оглохли а от относительно яркого дневного света им пришлось жмуриться. Поэтому, когда выбрались из подземелья, они не сразу сориентировались в обстановке. Дошло до беглецов, что из огня они попали в полымя, только когда они очутились в плотном кольце нелюдей. В большей степени вина легла на Шаманова, он поднялся наверх первым. Хотя, по большому счету, винить его было не в чем. В лесочке оказалось полно нежити, Уродливые существа топтались почти на каждом квадратном метре, поэтому, ориентируйся, не ориентируйся, выбора у беглецов не оставалось. Прятаться опять в бункере не имело смысла. «Прорвемся», – негромко сказал шаман, зажимая автомат для стрельбы от пояса. Когда-то он случайно увидел по телевизору мастер-класс от Бадюка, и теперь наставления профессионала сами собой всплыли в памяти приклад прижать локтем к боку, а цевьё обхватить большой палец сверху. Вот и вся хитрость. Наташа не стала комментировать. Она сначала спряталась за шамана, но когда поняла, что нелюди повсюду, невольно сдала назад к раскуроченному люку в подземелье. Почувствовав, что спутницы за спиной нет, шаман резко обернулся. «Ты куда?» «Стой! Они не нападут!» «Да?» Наташа брезгливо покосилась на нелюдей. «А чего они тогда... столпились?» «Не знаю. Может быть, не хотят выпускать нас из леса?» «Это им охотник приказал?» «Не знаю. Возможно». «А зачем?» «У него и спроси». Последняя реплика получилась нервной. Зомби сомкнули кольцо, до них оставалось метра три в любом направлении. Теперь беглецам было противно не столько от ужасного внешнего вида гниющих нелюдей, сколько от жуткой вони. «Как мерзко они скалятся!» Наташа вновь почти прижалась к шаману. «И воняет хуже, чем на помойке. Меня тошнит!» «Держись, я их сейчас!» Шаман ухватил автомат покрепче и дал короткую очередь. Два нелюдя упали навзничь, но их место тут же заняли другие. Более того, двое упавших быстро поднялись и заняли места во втором ряду. Но что особенно интересно, стрельба не вызвала у нелюдей особой реакции. Они топтались на месте, по-прежнему не расширяя и не сужая отведенное пленником пространство. Тем не менее, Наташа вцепилась шаману в плечо и дернула, сбивая прицел. «Ты очумел? Не провоцируй их!» Шаман не успел убрать палец из спускового крючка, поэтому АКМ дал еще одну очередь. Пули легли наискосок, выбив из строя еще двух зомби Причем одного на совсем. Последняя пуля попала ему в лоб. Нелюдь рухнул и больше не поднялся. И вот эту выходку зомби уже не простили. Они угрожающе подались вперед, схватили Олега за руки, вырвали автомат и повалили незадачливого стрелка на землю. Секунды позже в портере очутилась и Наташа. Чем все могло закончиться неизвестно. Но беглецам вновь повезло. И помощь опять пришла от охотника. Он вдруг вынырнул из заросли и громко хлопнул в ладоши. Нелюди замерли и медленно, словно нехотя, подались назад. Шаманы Наташа отделались легким испугом и тошнотой. В процессе борьбы с мертвяками они изрядно перепачкались в слизи и буро-зеленой гнили. «Вы что творите, вашу мать?» – рявкнул охотник, обращаясь к беглецам. «Вам тут что, американский боевик?» «Это случайно?» – шаман попытался встать. «Чего случайно?» – охотник вдруг ударил его в грудь ногой. «Не сильно, явно в воспитательных целях, но достаточно, чтобы шаман проникся ответственностью момента и остался лежать на земле». «Сбежать решили случайно? Куда вас понесло? Обратно к Федорову, под пулей или к воякам на огнеметы?» «Мы объясним!» – воскликнула Наташа. Она села, но охотник поступил с ней так же бесцеремонно, как с шаманом, разве что толкнул не ногой, а прикладом. Лежать! Мы перерождаемся! Крикнул шаман. Да срочно! Нам нужно зеркало и поскорей! Или воду! Захлопни пасть, или все бивни вынесу! Охотник ткнул стволом ружья шаману в скулу. Ты понимаешь, что на твою стрельбу и вопли могут вояки прикатить? Представляешь, какая тут мясорубка начнется? «Все... молчу», – сдавленно пообещал шаман. «Вы что, жалеете этих?» – Наташа кивком указала на зомби. «Да?» «Я людей жалею», – охотник чуть остыл. «Потому и сдерживаю нежить, как могу. Отвожу от людей, направляю куда подальше. Процесс тонкий, а вы тут как слон со слонихой в посудной лавке. Устроили, понимаешь, брачные игры со стрельбой». «Чего это я слониха?» – обиделась Наташа – «Вы бы... тоже... того... фильтровали!» Охотник пропустил ее реплику мимо ушей. «Встали оба!» – приказал охотник. «Только медленно и печально, чтобы не раздражать. Любое резкое движение... я сам вас прикончу!» «Мы поняли, поняли!» Шаман поднялся и подал руку Наташе. «Как ты научился ими управлять?» «Само собой вышло!» Охотник стволом ружья указал направление. Туда шагайте, только опять медленно. Пятьдесят шагов отсчитайте и стоп. Олег честно пытался считать, но сбился на десятом шаге. Зомби кружили, нарезали восьмерки и вообще вели себя нервно, то приближаясь, то уходя в заросли. Казалось, что они вот-вот сорвутся с условного поводка охотника и вновь накинутся на отнятую хозяином кость. Несколько раз не люди проходили совсем близко, а трижды они даже толкнули шамана в бок. Не сильно, но чувствительно. Какой ж тут счет? Выручила Наташа. Она сумела отчитать заветные 50 шагов. Более того, она сразу же поняла, что делать дальше. Парочка встала перед почти сохранной избушкой. Перекошенной, дряхлой, без окон и двери, но с крышей и трубой. То есть жить в ней нельзя, но в качестве укрытия от дождя и от нелюдей она годилась. Версию подтвердил охотник, который на пару минут куда-то исчез, а затем появился, причем сразу внутри избушки. Он выглянул из оконного проема и гостеприимно буркнул. «Заходите, не маячьте!» Лишь очутившись под дырявой крышей, шаманы Наташа выдохнули и слегка успокоились. Конечно, насколько это было возможно в компании охотника. Он не спешил ослаблять хватку. «Теперь слушаю вас». Строго взглянув на парочку, сказал охотник. «Только без лабуды, по существу». «У меня силы откуда-то взялись, будто у терминатора», торопливо пояснил Шаманов. «Вот мы и решили, что дело в перерождении. Наверное, из-за того, что в зеркала посмотрелись. Я еще в Замятина, а Наташа походу. Мы решили, что надо клин клином вышибать. Но у тебя в бункере мы зеркал не нашли и воды не нашли, чтобы в нее посмотреться. А тебя не было». И когда ты вернешься, откуда нам было знать? Вот и решили действовать. Водоем твой найти или что-то еще? Мы не правы?» Шаман вопросительно уставился на охотника. Тот, как обычно, выдержал паузу и нехотя кивнул. Но взгляд у него остался строгим и недоверчивым. «Допустим, вы правы», – сказал охотник. «В этом случае дело осложняется. Но план остается прежним. Я тут кое-что организовал». Федоровские ушли на круг, вернуться через два часа к броду, это на полтора километра западнее, по времени час форы. За это время нужно успеть дойти до этого самого брода и устроить там засаду. Засаду? Удивленно спросила Наташа. Ты предлагаешь отбить наших друзей у ополченцев? Втроем против сотни? Или я чего-то не понимаю? Вот и хорошо, что их сотня, уже совсем спокойно ответил охотник. В такой толпе мы без проблем отцепим ваших друзей. Без шума и пыли. Незаметно. «Зачем?» – вдруг спросил шаман и пожал плечами. «Они теперь не нужны. Надо решать новую проблему с досрочным перерождением». «Олег, ты сейчас серьезно?» – возмущенно спросила Наташа. «Абсолютно». – шаман поднял руку. «Не заводись только. Ты забыла? Мы не дотянем до ночи». «Это ты кое-что забыл», – сказал охотник, качая головой. «Все равно нужны помощники, хоть ночью, хоть досрочно. И теперь даже больше нужны, вернее, скорее». «Вот именно. Надо решать задачу как можно скорее. Это значит, помощников искать некогда». Охотник попытался вновь возразить. Но шамана понесло, и он, забыв о страхе перед отставным палачом, не дал суровому собеседнику вклиниться в монолог. «Перерождение идет плавно, а не скачком, как под луной, и это значит, что можно провести реанимацию в порядке живой очереди пока. Сначала меня обратим, потом Наташу, или наоборот. Чтобы удержать подопытного, хватит тебя одного». «А если не удержу один?» «Ты сам сказал, силу у тебя теперь немерено». «Почему один? Вдвоем будете держать?» «Наташа ведь пока человек?» «Почти. А потом я стану... вроде тебя... удержим» да? Шаманов обернулся за поддержкой к Наташе. К его удивлению, никакой поддержки он не нашел, поскольку не нашел Наташи. Вот только что она сидела на условном подоконнике и вдруг исчезла. Шаман вновь обернулся к охотнику. Тот отодвинул Олега в сторону, выглянул в окно, а затем вдруг сиганул в проем и помчался в заросли. Шаманов на какое-то время замешкался, проронил невнятное ругательство и тоже покинул избушку. Но через дверь. Исход временных обитателей избушки не остался незамеченным. Не люди тут же бросились по пятам. Обнаружив погоню, шаман поднажал и вскоре нагнал охотника. Какое-то время они бежали очень быстро, им даже удалось серьезно увеличить отрыв от нежити. Но затем охотник сбросил темп и сменил направление. Резко подался вправо, на пролом сквозь густой кустарник. Шаман не замедлил повторить его маневр и шагов через десять был вынужден резко затормозить. Иначе он мог сбить с ног замершего на месте охотника. «Наталья, не делай этого!» – рявкнул охотник и вновь бросился вперед, одновременно поднимая над головой ружье, словно это дубина. У шамана замерло сердце. Размахнулся охотник знатно. При таком замахе удар ружьем вполне мог переломить хребет любому мужику, а не то, что нежной девушке. Неужели охотнику надоело возиться с неуправляемыми подопечными, и он решил покончить с воспитательными экспериментами? Шаман выглянул из-за плеча охотника. Каким-то неведомым образом Наташа отыскала водоем. Видимо, тот самый резервный, о котором упоминал охотник. Небольшой прудик, примерно 5 на 5 метров, умещался в пределах старого фундамента. Какую глубину имел водоем, непонятно, но вода оказалась темной и совершенно неподвижной. Дождь закончился, в лесу не ветерка, поэтому зеркало воды было идеально ровным, и склонившаяся над водой Наташа видела свое отражение во всех деталях и красках. Импровизированная дубина пошла вниз, и шаман невольно задержал дыхание. Помешать охотнику он не мог. Не дотягивался при всем желании, даже если в прыжке. Оставалось надеяться на чудо. Вернее, на реакцию Наташи, которая в последний момент увернется от удара. Но чудо не произошло. Наташа будто бы окаменела. Она смотрела на свое отражение и совершенно не реагировала на происходящее вокруг. Впрочем, ничего страшного не случилось охотник вовсе не собирался ломать девушке позвоночник или крушить ей череп дубина звучно как весло хлопнула по воде поднявшаяся рябь и круги сломали отражение но девушка так и осталась каменным изваянием все капздец зависло констатировал охотник вешая ружьё за спину он отошел на пару метров от пруда а затем обернулся к шаману стой замри теперь назад олег подчинился Он отлично понимал, о чем думает охотник. Шаману не следовало приближаться к водоему, пока не будет ясно, как на самом деле отреагировало на водное зеркало Наташа. Охотник теперь был вынужден, как ему и предлагал шаман, применить метод поочередной реанимации. Отличалась только последовательность. Первой в эксперимент включилась Наташа. И охотник готовился сдерживать припадки борющиеся за свою душу девушки. Шаман в опасной близости от водного зеркала был совершенно лишним. «Я понял». Олег поднял руки и попятился. «Так нормально?» Еще отойди, на пять шагов. Всё, там и стой». Охотник вновь развернулся к Наташе, и как раз в этот момент ее будто бы ударило током. Девушка резко выпрямилась и отлетела от воды метра на два. Отлетела и рухнула на руки охотнику. Он крепко схватил Наташу, готовясь сдерживать ее конвульсии, но ничего такого не последовало. Девушка и не пыталась дергаться, даже наоборот, она обмякла и сделалась тяжелой настолько, что охотник был вынужден усадить ее на землю. Нифига ваш метод не действует, негромко и хрипловато заявила Наташа. Пока смотрела в воду, я двоилась все сильнее и сильнее и никакое особо острое желание ничего не меняло. А потом эта вторая половина меня как отшвырнет». «Мы уже поняли». Вновь осмелевший шаманов, нарушая все приказы охотника, подошел к фундаменту ограждения водоема и заглянул в темную воду. «Здравствуй, добрый человек. Как жизнь?» «Отвечает», – охотник хмыкнул. «Таращится». Олег поморщился. «Бррр, как-то мне не по себе, ну и только, даже не раздваиваюсь». «Почти». Шаман выпрямился и зачем-то отряхнул плащ. «Не работает, говорю же», сказала Наташа. «Интересно, почему?» Олег обернулся к охотнику. «Получается, ошибся ты, на самом деле отражение в воде ничего не решает». «Может быть», охотник озадаченно почесал в затылке. Может, требуется смотреть подольше? Или все-таки смотреть надо в зеркало? предположила Наташа. Или я ошибся и наш процесс все-таки пока не идет? вывел шаман. А как же сплющенные кружки, зеркальная пыль и взлом клетки? О чем это вы? Охотник удивленно посмотрел на парочку. Ты, извини, так получилось. Шаман развел руками но посуду тебе придется новую купить. Я случайно две кружки расплющил. Говорю же, сила откуда-то взялась немеренно. Мы, собственно, потому и решили, что началось досрочное перерождение». Охотник рассеянно кивнул. Его сейчас мало интересовал нанесенный гостями ущерб. Гораздо больше его расстроил провал очередного эксперимента. Это был уже не первый и даже не десятый опыт, но все без толку. Никто из зараженных попавшихся охотников в период их перерождения не сумел повторить фокус с возвращением из тонкого мира. Охотник был крайне разочарован такими результатами, но по-прежнему отказывался верить в свою уникальность. Не из ложной скромности нет, просто кое-что никак не хотел стыковаться, Кое-что в масштабах всего острова. И если допустить, что случай возвращения был уникальным, объяснить эту масштабную нестыковку охотник не мог. «Должен найтись кто-то еще», – заявил охотник, стряхивая задумчивость. «Или что-то», – сказал Шаманов. «До меня вдруг дошло. Ты уверен, что излечился, глядя именно на свое водное отражение?» «Да». «Подумай хорошенько. Вспомни, как все было». Может быть надо увидеть свое отражение конкретно при лунном свете? Нет, в тот момент уже наступило утро. Я отлично помню солнечные блики на воде. Но поначалу ты смотрелся в воду при лунном свете. Но вернулся-то я при солнечном... А вы уверены, что не смотрелись во что-то еще? Спросила Наташа. В зеркальце там или во что-то подобное? Ну, например, в лезвие ножа вдруг отразились? «Не смотрелся», — уверенно ответил охотник. «Зеркало отродясь не имел, а нож у меня специальный, черный, матовый». «И в луже ничего не было», — продолжила гнуть свою линию Наташа. «Может, на дне осколки какие-нибудь?» «Нет», — охотник помотал головой. «Даже если было что-то на дне, вода была мутная». «Сильно мутная? Где эта лужа? Может, сходим, посмотрим?» «Девушка, это бессмысленно!» «Бессмысленно все отрицать, а не пытаться вспомнить и разобраться». На удивление спокойно возразила Наташа. «Вы сами сказали, надо захотеть оставаться человеком». «Ну вот я и захотела, и теперь стараюсь им остаться». «Отражение в воде не работает, это ясно». «Значит, надо искать другую фишку, которая работает». «Доказано, что этой фишкой может стать зеркало или луна. Но до восхода луны мы можем не дотянуть». «Значит, нам требуется зеркало». «Зачем вы заставляете меня повторять уже известные вам истины?» «Да за тем, что мое возвращение не связано с зеркалом». «И с луной не связано». «Выходит, что так». «И с водой не связано. Тогда с чем?» «Не знаю». «А я знаю. С зеркалом». Туты, ты!» – охотник не выдержал и сплюнул. «Сказал же, не было там зеркала». «Или вы его не заметили?» «Как я мог его не заметить?» «Из-за солнечных бликов на воде, например», – вдруг поддержал Наташу шаман. «Я, кажется, начинаю понимать Наташину логику». «Логику?» «Ну да, сильно сказано», – Олег усмехнулся. «Но суть не меняется. Вода не работает, в этом мы убедились. И свет был не лунный, а солнечный. Значит, было-таки зеркало, но ты его не заметил». «Или было что-то еще?» Охотник немного остыл и возразил уже почти нормальным тоном. «Или так», – шаман кивнул. «Но искать это еще, то не знаю что, бессмысленно. Надо идти к луже, Наташа права. Где находится этот стратегический водоем?» «На краю Алексеевки». «Это где?» «Здесь, рядом, за лесом. Но есть проблема. Туда же в обход идут федоровские ополченцы. Их цель брод как раз за деревней, я уже говорил» а еще ты говорил что если поторопимся мы их опередим идем хорошо только учтите есть еще проблема пруд перед алексеевкой на виду у военных это реально проблема еще какая военные считают зараженными почти всех местных жителей за редким исключением да и топ пока им это выгодно о себе говоришь да если потребуется они сожгут из огнеметов всех включая меня. Для профилактики, как выражается их командир. «Не пойму, ты ведь засаду у Алексеевского брода собирался устроить, а теперь говоришь, что подойти к Алексеевке не получится из-за военных. Что за чехарда?» «Если бы мы шли к броду, между нами и военными осталась бы та самая деревня. Но пруд с другой стороны, нас ничто не прикроет». «А, теперь ясно. Но придется рискнуть, выбора нет». «Я согласна», Наташа кивнула. «Может, я непонятно изложил?» Охотник с легким недоумением уставился на парочку. «Военные ничуть не лучше ополченцев. Они обязательно постараются вас убить». «За что?» Наташа наигранно похлопала пышными ресницами. «Мы ведь будем уже нормальными». «Ты уверена?» «Конечно. Не найдем зеркальца в луже, найдем в каком-нибудь из домов. Там ведь остались дома?» «Да, но...» Охотник покачал головой. Они все брошены и разорены. Наши люди не бьют зеркала даже в брошенных домах. Плохая примета. Хотя бы одно найдем обязательно. Решено! Шаманов кивнул. Видя Иисусанин. Только в деревне Наталью придерживай, если я не догляжу. Ее вторая половина от вида зеркал сильно нервничает. Вот только не надо обо мне в третьем лице! Наташа смерила шамана уничтожающим взглядом. Я еще жива. «Насколько это возможно?» «Кстати, о нежити. Шаман выразительно посмотрел на охотника. Не хочешь подстраховаться?» «Ты о чем? Охотник покосился на маячащих за деревьями людей. Об этих?» «На самом деле я не слишком хорошо умею ими управлять». «А слишком хорошо и не надо. Пусть слегка придержат партизаны военных. Лишним запас времени никогда не бывает». «Я подумаю», – уклончиво пообещал охотник. Шаман кивнул, но больше ничего не сказал. Сказано было уже достаточно. И вообще было неплохо взять тайм-аут. За несколько десятков минут ситуация не раз и не два перевернулась с ног на голову и обратно. От подавляющего преимущества охотника до условного перевеса шамана это все отняло у Олега массу моральных сил. Требовалось их восстановить, да и зафиксировать свое преимущество на этой несгораемой сумме было не лишним. Пока охотник это позволял, следовало пользоваться. Не ради амбиций, исключительно для дела.